Папка, номер 25. Выйдя из продуктового рая Рагушиных, да, мы познакомились. Очаровательная незнакомка представилась Верой Павловной Холодовой, супругой начальника ревельской сыскной полиции. На зимние праздники приехала к тетке в столицу. Софья Петровна оказалась перед сложным выбором. Назваться настоящей фамилией, а потом объяснять, почему живет не с мужем в Казани, а у брата в Петербурге. «Нет, это немыслимо. Тем более с малознакомым человеком. Да и что Вера Павловна о ней подумает? Один стыд». И Софья Петровна пошла на маленькую хитрость. Сказала, что и ее муж, вовсе не кузен, тоже служит в полиции. Им есть о чем поговорить. Извинившись, Холодова опустила вуаль. Кожа боится мороза. Решено было отправиться в польскую кофейню в здании дворянского собрания. Болтая о милых пустяках, дамы дошли до Михайловской улицы, где и размещалось кафе пани Станиславы Бахминской, любимое служащими Невского проспекта. Софья Петровна предложила сесть у окна. Вера Павловна настояла у самой стены в глубине зала. Они заказали шоколад. В кафе Холодова не подняла вуали, но это совершенно не мешало Софье Петровне наслаждаться беседой. Вера Павловна давала такие дельные советы по ведению домашнего хозяйства, по воспитанию детей и содержанию прислуги, что фальшивая мадам Ванзарова только диву давалась – Как сама до сих пор этого не знала. Попивая обжигающий вкусный шоколад из чашечки с золотым ободком, она прониклась безграничным доверием к новой подруге. Если бы не правила приличия, пригласила бы ее в дом. «Позвольте, но ведь здесь же обман раскроется. Ах, это такая мелочь!» Чего не бывает между верными подругами. Вера Павловна всё поймёт, и они посмеются над неловкостью. В день знакомства воспитанная дама могла надеяться, что первая встреча станет началом долгой дружбы. «Завтра крещение? Что думаете подать на праздничный стол?» Софья Петровна смутилась. «Я ещё не придумала!» Вера Павловна отодвинула чашечку с нетронутым шоколадом. «Советую приготовить говядину по-бенгальски». «Как раз говядину я и собиралась. А как ее готовить?» «Мясо выберет и запечет ваша кухарка. Здесь ничего нет трудного. Но самое главное в говядине по-бенгальски — пряности». Софья Петровна слушала как сказку в детстве. Как вытащите мясо из печи? Дайте ему постоять минут 10, чтобы поостыло, а затем обильно посыпьте бенгальской смесью пряностей и полейте горячим красным вином, и ваше блюдо готово. Так просто! Вот именно, дорогая, секрет этого рецепта в его простоте. Получаете восхитительное праздничное кушанье. А где взять бенгальскую смесь пряностей? В лавке колониальных товаров. «Бенгальская смесь там не продаётся», — ответила Вера Павловна. «Что же делать?» «Подождите». Холодова положила на стол изящную сумочку. «Кажется, у меня для вас найдётся подарок». Она вынула изящный хрустальный флакончик. Софья Петровна с интересом разглядывала вещицу. «У вас редкий парфюм». Вера Павловна торопливо спрятала. «Прописали капли для желудка. Всегда ношу с собой». «Мне так перед вами неудобно, Софья Петровна. Забыла пакетик с бенгальской смесью дома. Я хотела подарить ее вам. Брат привез из Индии. Ах, какая я растяпа!» Софья Петровна просила не расстраиваться по пустякам. «Нет», — резко заявила Вера Павловна. «Я обязана подарить вам бенгальскую смесь. Ваш муж оценит вкус и аромат. Давайте сделаем так. Завтра...» «В это же время встретимся здесь, и я непременно принесу специи, договорились?» Софья Петровна с радостью согласилась. Холодова извинилась, что вынуждена покинуть новую подругу, предложила заплатить за шоколад, но Софья Петровна решительно отвергла даже саму мысль об этом. Дамы расцеловались. Однако Вера Павловна так и не подняла вуали. На мгновение Софье Петровне показалось, что к ней прикоснулась... Ледышка. Таким странным и неприятным вышел дружеский поцелуй милейшей Веры Павловны, но этому она не придала значения, она ведь так хорошо разбирается в людях. Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции ротмистра Джуранского Мечислова Николаевича. Дверь вылетает с петель В дом врываются околоточный и двое городовых с револьверами на изготовку. Все как один наигрознейшего вида. Околоточный вонзарво целится и орёт то ли от страха, то ли от нетерпения. «Попались, поджигатели!» Командир мою смехается, руки приподнял и говорит. «Наконец-то Андрей Игнатьевич пожаловал, а мы уж четверть часа палим, а вас всё нет и нет, непорядок». Околоточный, фамилия у него Заблотский, Наган еще держит, присмотрелся и говорит в сомнении, «Родион Георгиевич, никак вы!» И Джуранский со мной, как же без него? Заблотский оружие убрал, извиняется, честь отдает. Ванзаров с ним за руку поздоровался, городовых приветствует. Те заулыбались, узнали знаменитость. Мне Околоточный только кивнул». «Не может забыть, как прошлым летом я его чехвостил, когда расследовал утопление от несчастной любви студента Горного института. Ну ничего, мне не привыкать!» Ванзаров спрашивает. «Почему приняли нас за поджигателей?» «Вертелись тут удачи какие-то личности!» Заблотский говорит. «Наверное, наши филеры». «Нет!» Филеров постовой признал. Нынче постовой прибегает. Говорит, стреляют. А где? Не понять. Тот извозчик городской удирает. Остановили его. Он говорит, привез на зеленую дачу двух господ. Велели ждать, как стрельба началась, так и драпанул от греха подальше. Я сразу смекнул, что к профессору опять полезли. Что значит «опять»? Повадился кто-то на этой даче шалить. Уж дважды гоняли. Когда это случилось? «Значит, вчера и третьего дня». «Приметы запомнили?» Околоточный оборачивается к пожилому городовому. «Медведев, ты гонял? Докладывай». Вижу, Медведев смущается перед знаменитостью. Портупею поправил и говорит. «Ваш брат, так докладывать нечего». Заблотский насупился. «Безобразие! При таком госте подчиненные его позорят». «То есть как нечего?» — рычит. Да ты знаешь, кто перед тобой? Сам чиновник для особых поручений от отсыскной полиции!» Городовой бедолага смутился окончательно. «Темно уже было, почитай сумерки. Я обход делал. Вижу, по заднему двору кто-то пробирается». «Мужчина или женщина?» Ванзаров спрашивает. «Не понять, может и баба?» Городовой задумался. «А может и нет». Околоточный только развел руками. «Вот так и работаем, не в защите!» Ванзаров его по плечу похлопал и говорит. «Не только вы подозреваемых упустили». «Это в них вы стреляли?» спрашивает Заблотский. «Стрелял не я, ротмистер. Что же касается цели, то могу сказать, что она спешно удалилась на санях. Кто-нибудь видел розвольни?» Городовые мнутся, все ясно, и не смотрели даже. Заблотский вежливо кашлянул и говорит. «Я, конечно, понимаю». У вас сыск, но не подаст ли профессор жалобу? Если подаст, знаете, на кого ее перевести. Отказываться не будем. Для сведения, мы с Ротмистром расследуем двойное убийство, к которому, возможно, причастен профессор. В дом проникли, потому что непосредственно преследовали подозреваемого. Это вам для отчета, не стесняйтесь. Благодарю, Родион Георгиевич. От себя, Андрей Игнатьевич, прошу обратить на эту дачу особое внимание. Не исключено, что ее попытаются поджечь еще раз. Понимаю, что особый пост выставить не сможете, но постарайтесь задерживать любого, кто будет пытаться попасть сюда, особенно женщин. Проинструктируйте ваших людей, что женщины эти крайне опасны. Я бы сказал, смертельно. Шутить и миндальничать с ними не рекомендую. «Благодарю за сведения!» «Как сцапаете, телефонируйте мне в управление. Прибуду я или ротмистр. Жалоб не бойтесь». Мы уже к выходу двинулись, как вдруг городовой Медведев спрашивает у околоточного разрешения обратиться к господину из сыскной. Заблотский нахмурился но делать нечего. Медведев говорит, «Приказали задерживать всех. А как быть с вашими сотрудниками?» Заблотский как ревкнет. «Что ты мялишь, Медведев?» Ванзаров попросил не горячиться, а доложить подробности. «Вчера это было. Часов в третьем дня», — отвечает Медведев. «Подъезжают, значит, сани, а в них барышня. Я, конечно, подошел, спрашиваю, кем будете, что делаете. Она посмотрела и говорит, «Служу агентом в сыскной полиции. У меня секретное задание». Как выглядела дама? «Не могу знать, у ней на лице вуаль черная насунута!» Не спросили, у кого служит в сыскной «А как же спросил?» «И она ответила, что служит секретным агентом у меня», сказал Ванзаров. «Видите, Ротмистер, какая умница нам попалась!» Городовой вздохнул печально и спрашивает. «Ваш бродь, так что с ней делать?» «Медведев, никакой пощады моим сотрудникам!» Крутите и сразу ко мне. Только смотрите, чтобы она вас не прикончила. Вообще с женщинами надо быть на чеку, а с этой особенно. Так-то вот на дачу съездили.